послесловие автора. А для начала я бы хотел от всего сердца поблагодарить всех тех, кто держит в руках эту книгу. Я бы хотел использовать эту возможность для того, чтобы поблагодарить всех, кто в первый раз купил книгу из этой серии. Ну а всем остальным, спасибо за то, что продолжаете читать эту серию. Вам понравился эпизод Стацу и Миюки и их друзьями и новыми учениками, которые стали их Кахаями. Кахай, молчакласник! Раз уж это история о брате и сестре, Она должна рассказать об их приключениях со времени вступления в старшую школу до их выпуска, так что смены годов обучения нельзя избежать. Их отношения непременно должны измениться. Вы должны были уже понять, что выпуск не обязательно означает, что выпустившийся персонаж больше не появится в истории. Но новые персонажи тоже должны сыграть свою роль. Если бы им не дали роли в истории, какой смысл был бы их водить? Соответственно, следует подумать о качествах новых персонажей. В этот раз у меня почти не было проблем с созданием новых учеников. Появившихся в этом томе. Это потому что я уже имел грубые наброски персонажей, когда я начинал писать историю. Конечно, я сделал несколько важных изменений. Я полагаю, что больше всех изменился Кента изначально он носил женскую униформу. Тем не менее, это не подходило к моему сценарию и я отказался от этой идеи. На моей настоящей головной боли является группа учеников, которые поступят в следующем году. Если честно, в данный момент у меня нет идей по этому поводу. Ну, пока я пишу это, огры и демоны скорее всего будут смеяться и скажут, что же будет на следующем году обучения. Но если эта серия доберется до третьего года, вы сможете посмеяться над бедой автора. Это совсем другая история, но возможно вы уже знаете, арка близняшек Сайгуса была выпущена в и Бонко-магазин, тогда я хотел показать фанатам арку, которую я недавно дописал, как я и писал ранее. Размышляя об этом, я чувствую, что возможно это был немного легкомысленный эксперимент. Я знал, что это было неудобно, потому что я создавал историю, время которой еще не пришло. Подумать только. Я не осознал, какую ошибку я совершил. Когда я пересматривал скрипт, мне было больно осознавать, что там почти не было объяснений событий, которые происходили за кулисами. Эта версия, вероятно, содержит самый минимум того, что нужно было дополнить. Но что вы думаете об этом? К тому времени, как эта книга будет лежать на полке в магазине, отличные новости уже должны достичь вас, наверное. На самом деле, когда арка близняшки Сайгуса выпускалась в журнале, я взвалил на персонал большое бремя, но с настоящего момента трудности должно стать меньше, наверное. Огромное спасибо за вашу помощь. Однако это уже личное дело. Чтобы радовать поклонников непутёвого ученика в школе магии еще больше, мы, персонал и я, будем стараться изо всех сил. Пожалуйста, продолжайте следить за этим произведением. Сатоцтому читал Адреналин.